Анна Берсенева. Полёт над разлукой. Часть 1. Глава 1. Али казалось, что Москва-река на реку совсем не похожа. Река течёт через лес. Тихие деревья склоняются над нею с ответных берегов или через луг, теряясь в высокой траве. А здесь часть городского пейзажа, притом довольно грязная и непривлекательная часть. Она подумала об этом, идя вдоль парапета Бережковской набережной.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 То уж во всяком случае, как относится к жизни её единственная дочь. Безрадостность, самый безнадёжный омут. Глядя на свою ещё молодую и вполне привлекательную мать, Аля понимала справедливость этой пошлоназидательной мысли. С тех пор, как ушёл отец, Ина Геннадиевна испробовала, кажется, все душевные состояния, которые может испробовать жена, оставленная ещё совсем недавно любившим мужем. А то ныне до короткого лихорадочного романа с молодым коллегой-врачом. Тои становилась безразлично собственная внешность, и она даже сидеющие светлые волосы переставала подкрашивать в свой любимый черничный цвет. То наоборот, решала, что всё у неё ещё впереди, и тратила чуть ли не всю зарплату на какое-нибудь безумно дорогое платье. Но безрадостность стояла в её огромных серых глазах, даже когда она впервые надевала это самое платье. А ей казалось, что выпоклое из стёкла маминых очков делает эту безрадостность ещё отчётливее. Аля часто примеряла на себя чужие судьбы. Наверное, так делают все девушки в 23 года, а у неё эта примерка судьбы была связана ещё и с особым актёрским чувством, но ни одна судьба ей не подходила, и мамина меньше любой другой. Что угодно: трагедия, отчаяние, боль, только не эта безрадостность. Даже разрывы с Ильёй в первом и единственном крушении любовной иллюзии ей легче было думать, чем о страшной жизненной тоске, которой дышала обыденность. Она не хотела обыденности, с самого детства не хотела. Она дорого заплатила за то, чтобы её избежать и до сих пор боялась её хватких щупалец. Аля давно уже догадалась, что обыденность таится даже не в однообразной жизни, а только в собственной душе. Стоит ей там поселиться, и всё.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 как неожиданно и необъяснимо, а когда это бывает ожидаемо и объяснимо, оборвалась любовь. И поэтому, думая о собственной любви, которой не было, но которая может быть всё-таки будет когда-нибудь, Аля всё отчётливее понимала, что совсем её не ждёт. Всякая любовь проходит, за ушедшую любовь надо платить слишком дорогой ценой, опустошённой душой. И этого она не хотела. Идя по холодной пустынной набережной, Оля думала об этом холодно и спокойно и не помнила, сколько ей лет. Театр, актёрство было единственное, что спасало от пустоты наверняка. Это она знала всегда, с самого детства, когда ни о какой пустоте вообще не думала. Впервые она почувствовала это интуитивно, а потом оказалось, что интуиция её не подвела. В темноте она не сразу заметила, как сначала река подёрнулась крупной рябью, а потом пошёл снег. Через 5 минут тяжёлые мокрые хлопья облепили голову, и волосы повисли сосульками. Шапку Аля никогда не носила, да и ноябрь в этом году был какой-то хлипкий, безснежный и унылый, как эта серая набережная. Ей стало противно и тоскливо, и она прибавила шагу. Ночной клуб Terra Incognita был расположен не очень удобно, далеко от метро. Впрочем, неудобства ощущали разве что официантки. Основные посетители в метро всё равно не ездили.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 и даже маленький фен с пальчиками, который, согласно рекламе, делает причёску пышной. Правда, подпушнять причёску феном Оле было ни к чему. Её светлые волосы, казавшиеся воздушными, на самом деле были жёсткими, как проволока, и поблёскивали в вечернем свете. Из них можно было сородить любую причёску за 5 минут, и любая смотрелась эффектно. Подсушивая волосы, Оля украдкой разглядывала молоденькую посудомойку, занятую подсчётом чистых бокалов на подносе.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 Попадёшь под кислотный дождь, волосы испортишь. Жалко, хорошая. Я зонтик всегда с собой ношу, ответила Аля, садясь рядом за столик. Но сегодня же забыла. Сегодня забыла. Дублёнка у тебя хорошая, завистливо заметила Рита. Но обе стороны можно носить. Удобно, если дождь. Давно купила. Давно, тогда в лужи ещё недорогие были, успокоила её Аля. Зачем будет в человеке зависть? Двустороннюю до невесомой сте лёгкую испанскую дублёнку цвета кофе с молоком Аля купила не в лыжниках, а в бутике на свой первый и единственный клиповый гонорар. И стоило примерно столько, сколько редко зарабатывает за полгода. Они перебрасывались скучными фразами, забывая их прежде, чем произносили до конца. Аля видела, что у Ритки не то, чтобы плохое настроение, просто нет никакого. Она не спрашивала почему.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 Ну, натуральные, конкретные такие цепи по 2 кг, гайки золотые и всё такое. И двух проституток с собой привели. "С чего это вдруг?" удивилась Аля. Проституток в ночные клубы водить было не принято. С ними просто расплачивались по такси, без дополнительных развлечений. Да чёрт их разберёт. А одна девка, представляешь, не г릿янка. Да мало того, ты бы видела, что на ней надето было.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 Это было самое сильное Риткино впечатление от вчерашнего праздника. И было бы просто свинством не расспросить подробности, разыгрывая интерес. Неужели прямо в комбедрезе? А ты не путаешь? Может, просто блузка такая? Да ну что я комбедрес не отличу. А вторая не негритянка? И что она в это время? Да ты что? И так далее. Потом Ридка рассказала про компанию, которая сидела вчера всю ночь. Один башлял на девятерых заказывал сплош текилу, выкинул штуку баксов, а после всего потребовал расписать счёт и дать всю сдачу. И ни рубля чаевых, возмущалась Рита. Наташка говорит: "Прям убила б его сволочь такую". Целую ночь вокруг них и так, и так. Пепельницу вытряхивал чуть ли не каждые 5 минут, а он, гад, сдачу. "Чему ты удивляешься?" усмехнулась Аля. Человеческая комедия. Кому комедия, кому слёзы горькие.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 Кажется, так звучала народная мудрость, которую любила повторять незабвенная Бася Львовна, соседка по Махатовскому дому в Глинищевском переулке. Так что, как их не обсчитывать, философски заметила Ридка. От самих от них фиг чего дождёшься. А ле терпеть не могла те несколько часов, которые проходили от начала рабочего вечера до 10, когда клиенты понемногу съезжались в терру. Официантки слонялись по залу между двумя барами.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 которая была своей единственной для официантки Риты, барменши Ксении, посудомойки Кати, директора Яна, как ни странно, именно тогда, когда в зале не было ещё ни одного клиента, ей казалось, что она перестаёт быть студенткой выпускного курса Гиттеса, любимой ученицей Карталова, актрисой театра на Хитровке, и становится только официанткой ночного клуба "Тэре Инкогнита". Ей казалось, даже внешность её меняется. Исчезает трепетный и необычный контраст между светлыми волосами и большими чёрными глазами, сглаживается выразительность жестов. Гловатая хрупкость сменяется обыкновенной фигуристостью. И вот уже бегает по залу смосливая блондиночка, притягивая соловеющие взгляды мужчин с деньгами. "Ёлки, до да чего ж тоскливо", громко произнесла Рита, заставив Алю вдрогнуть. "Ей-богу, даже Медлонов обсчитывать неохота. Ну это ты зря"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 какая-то совершенно безнадёжная невыразительность. Это было особенно удивительно по тому, что мелкие, чётко очерченные ретины черты были вообще-то довольно привлекательны. И тёмные волосы хорошо прокрашены, и небольшие серые глаза умело увеличены подводкой, и фигурка обтянута соответствующей одеждой. А вот нет какого-то огонёка в глазах и нет женщины. Незря же на редкоу редко обращали внимание клиенты, которые вообще-то не прочь были цепляться к официантам.